Глава сорок «Когда мы поедем, мама?» Симон осторожно похлопал по руке матери и поцеловал ее в щеку. Нора заспанно огляделась. Электронные часы показывали только двадцать минут восьмого. Что бы там ни имел в виду Симон, подниматься рано. «Поедем куда, дорогой?» «На Альшер. Мы ведь собирались туда сегодня с семьей Фабиана. Ты сама вчера говорила». Нора застонала. Она совсем забыла, что обещала взять детей на маленький остров, сразу на северо-восток от Сандхамна хамна всего в десяти минутах пути на лодке. На Альшере естественный песчаный пляж и еще один крохотный островок рядом, на который можно перейти вброд. Детям очень нравится разгуливать по этому мини-проливу. Вчера после обеда Нора договорилась с Эвой Ленандер вместе провести воскресенье на Альшере. Эва, мама Фабиана, лучшего друга Симона на Сантхамне, и семья Ленендер живет всего в десяти минутах ходьбы. Приятная поездка с пикником на берегу. Еще вчера лучшего варианта провести выходной день невозможно было придумать. Нора оглянулась на Хенрика, который все еще спал рядом. Вчера она вернулась домой в расстроенных чувствах, ворочалась в постели. Когда вошел Хенрик, Но притворилась спящей, не имея ни малейшего желания с ним разговаривать. И эта поездка с семьей Фабиана означала, что обсуждение проблемы, которая стала причиной ссоры, снова откладывается. Вместо этого они с Хенриком наденут маски и весь день будут притворяться, что все окей. Не сказать, чтобы Нори была по душе такая перспектива. Дорогой, ты знаешь, который час? Может, поспем еще немного? «Сейчас рано ехать, куда бы то ни было». Нора привлекла Симона к себе и накрыла одеялом. Голова еще немного побаливала, не то от обиды, не то от недосыпа. «Совсем немного», — уговаривала она мальчика. Нора прикрыла глаза и попыталась снова уснуть, но сделать это оказалось сложнее, чем сказать. Симон ворочался и не мог успокоиться ни на минуту. То он пинал Нору по почкам, то тыкался лицом в ребра. Когда время приблизилось к восьми, она сдалась. «Вставай, съездим за хлебом к завтраку на велосипеде». Возле кондитерской пахло свежей выпечкой. Ранние пташки уже стояли группами в ожидании открытия. Нора обменялась вежливыми фразами с несколькими знакомыми. Она купила несколько булочек кофе и парусный батон. Кроме этого, Симону предстояло решить, что взять с собой на Альшер. Мальчик выбрал две сандхамнские плетенки с кардамоном и два венских хлеба с желтой шафрановой начинкой. Усадив сына на багажник, Нора поехала к газетному киоску. Там было тихо, кроме собаки, которая вертелась в погоне за собственным хвостом, не обращая внимания на подзывание хозяина, до нескольких голодных чаек. «Доброе утро!» Нора приветствовала продавщицу в киоске, которую знала с детства. Есть что почитать из свежих газет? Нора протянула деньги в окошко. Ответом ей была косая улыбка. Было бы желание читать. Будет ли этому конец в самом деле? Посмотрим, что еще напишут в вечерних. Нора сжала газета под мышкой. Последние события сказались на продажах? Очень даже сказались, к сожалению. Летом у меня обычно очереди в это время дня. Сейчас немного спокойнее, особенно после окончания регаты. Надеюсь, полиция скоро найдет злоумышленника, иначе у наших предпринимателей начнутся серьезные проблемы. Мы ведь только и живем, что от сезона к сезону. Нора поговорила с ней еще немного, подняла Симона на багажник и повернула домой. Она надеялась, что Хенрик еще не проснулся и даже жалела, что соревнования так быстро закончились. Ей требовалось хорошенько все обдумать, прежде чем возобновлять вчерашний разговор. Как только позавтракали и убрали со стола, Нора приступила к сбору сумки. Багаж намечался немалый. Четыре больших полотенца, покрывало для пикника, гора пластмассовых игрушек самых разных расцветок, корзина с бутербродами, термос с кофе и бутылка с соком. Рулон туалетной бумаги, о котором Нора вспомнила в последнюю минуту, всегда пригодится. Крем для загара, четыре спасательных жилета — И она готова. И тут зазвонил мобильник. «Нора, милая!» Голос свекрови заполнил всю комнату. Нора так и застыла на месте. «Нора, я хочу поговорить с Хенриком. Вы немедленно забираете детей и едете к нам на Ингаре. Я уже приготовила гостевой домик. Вы не можете оставаться на вашем острове, пока по нему разгуливает убийца. Главное, не терять самообладание». Нора глубоко вздохнула. Она скорее согласилась бы жить на одном острове с десятью убийцами, преследующими ее по пятам, чем провести одну ночь в качестве гостя в доме Моники Линды на Ингарю. Норе с лихвой хватало старой традиции встречать Рождество со всем кланом Линды, когда Моника всем заправляла, а Нора молча стискивала зубы. Хенрик, как всегда, ничего не замечал. В доме своих родителей он превращался в избалованного подростка, который закрывал глаза на все, что бы мама не делала. А Нора тем временем бегала вокруг и старалась поддерживать порядок и следить за мальчиками по мере возможности. Ее свёкор обычно уходил в баню с большой бутылкой Грога. Норе такой привилегии дано не было. «Мне жаль, Моника», — ответила она свекрови, «но Хенрик спустился к причальному мостику. Мы уплываем». «Я передам ему, чтобы он перезвонил», и дала отбой, несмотря на протесты свекрови. Хенрик и в самом деле пошел готовить лодку, так что Нора не солгала. Она надела жилет. Дверь пришлось запереть, чего Нора обычно не делала. Наоборот, оставляла веранду открытой ради проветривания и давая тем самым знать, что хозяева всего лишь отлучились ненадолго, но сейчас эта привычка показалась ей легкомысленной тем более с учетом того, что они собирались отсутствовать целый день. Когда Нора проходила мимо соседского дома, окно кухни приоткрылось, и там показалось знакомое приветливое лицо. «На море?» — спросила Сигна. «Решили прогуляться на Альшер», — с улыбкой ответила Нора. «Дети очень любят это место. Договорились с Ленандерами, родителями Фабиана». «Это правильно. Альшер прекрасен». Нора еще раз улыбнулась. Приветливой старушке. Одна мысль о морской прогулке в лодке наполняла ее радостью. Вот возьми для мальчиков! Сигна протянула в окошко пакет с пирожными, малиновые пещеры. Знаю, что мальчики это любят. Может и вам с Хенриком что-нибудь перепадет? Большое спасибо, Сигна, ты нас балуешь. Нора сунула пакет в дорожную сумку, помахала соседке и продолжила путь к причальному мостику. Хенрик и мальчики уже заняли места в лодке. Адам, как всегда, ныл, чтобы ему доверили руль, и Хенрик обещал это сделать, как только они выйдут в море. Нора села посередине, подальше от мужа. Утром оба старались сохранять отстраненно вежливый тон в общении друг с другом. Никто словом не помянул вчерашнюю ссору. Хорошо, что рядом были мальчики, которые так радовались предстоящей прогулке и так много болтали. Когда прибыли на Альшер, ленандеры уже были там. Хенрик умело провел лодку между скалами и бросил якорь. Поскольку Гавани как таковой на Альшере не было, найти подходящий камень, чтобы пришвартоваться, оказалось проблемой. Вытаскивать лодку на берег не хотели, и -за опасения заблокировать, и без того маленький пляж, где мальчики собирались строить песчаный замок. После кофе Нора и Эва решили уединиться. На противоположном берегу были совершенно плоские камни, отшлифованные ветром до гладкости кожи младенца и теплые от солнца. Нора и Эва решили прилечь. Это было красивое место. Вдали виднелась башня на коршо, белели паруса. В ярко-синем небе мелькали и тут же растворялись крохотные белые облачка. Они походили на прозрачные клочки ваты. Чайка с криком метнулась к воде за добычей. «Как твои дела?» — спросила Эва, за последние несколько лет ставшая Нори самой близкой подругой. Нора встречалась с ней почти каждый день, потому что Фабиан и Симон вместе учились в школе плавания. Эва была одной из тех немногих женщин, которых действительно заботит проблема подруг и которые при этом всегда остаются в хорошем настроении. Нора встретила озабоченный взгляд Эвы. Она знала, что с утра выглядит подавленной. Это была тяжелая неделя, ведь так? тихо спросила она в ответ. Надеюсь, вчерашний вечер удался. Нора поморщилась, не совсем. Мы крепко повздорили, когда речь зашла о той работе. Помнишь, я тебе рассказывала. Не хочешь поговорить об этом подробней? Эва ободряюще похлопала подругу по плечу. Нора подтянула колени к подбородку и обхватила руками. Она ответила не сразу. «Хенрик не понимает, что мне и в самом деле интересно это предложение в Мальмё. Он даже не пытался меня выслушать. Он не хочет никуда переезжать из Стокгольма, считает, что нам и здесь хорошо». Нора взяла маленький камешек и бросила по касательной к поверхности воды. Камешек подпрыгнул три раза, прежде чем утонуть. Нора взяла еще один, самый плоский, и попробовала с ним четыре подпрыгивания». Свой персональный рекорд, семь подпрыгиваний, она побила пятнадцать, а то и все двадцать лет назад. Серьёз воспринимается только его работа. «Но что не устраивает тебя сейчас? Разве вам плохо?» «Дело не в этом», — ответила Нора. «Конечно, нам хорошо, но он бы мог, по крайней мере, выслушать, прежде чем отвергать мою идею в целом. Как бы все выглядело, если бы речь шла о нем, а не обо мне, как ты думаешь?» если бы это он, к примеру, получил приглашение из Сальгранской больницы в Гётеборге». Обозлённая Нора бросила еще один камешек, который потонул сразу. «Как представлю себе Рагнара! Мой начальник просто идиот!» прошипела Нора и раздраженно пригладила волосы. «И я буду идиоткой, если не перееду в Мальмю, тем более когда банк предлагает такие условия». Эва снова похлопала ее по спине, потом поправила красный бантик купальника на плече и легла животом на теплый камень. «Это ведь была не самая простая неделя, и у тебя тоже. Что там с расследованием? От Томаса что-нибудь слышно?» Нора покачала головой. «Мы с ним не разговаривали, только обменивались СМС. Он так занят. Написал, что собирается на харе, Выспаться хочет, я так думаю. Когда мы виделись в последний раз, выглядел ужасно. Лицо почти зеленое. «Думаю, нам с ним есть о чем поговорить». Нора оглянулась на Эву и наморщила лоб, в задумчивости посасывая большой палец. «Что ты имеешь в виду?» «В прошлое воскресенье у нас были гости из города, и мама того семейства, Малин, звонила мне вчера вечером поблагодарить за прекрасный выходной». Эва замолчала, как будто в чем то сомневалась, и продолжила. «Малин почти уверена» что возвращалась в Стокгольм на одном пароме с Юни-Альмхультом. Их разделяло всего несколько сидений. Нора села и повернула голову, чтобы лучше видеть лицо подруги в солнечном свете. Ты уверена? Она говорит, что запомнила его из-за запаха. Якобы от него за версту несло старым пьяницей. Они ведь сидели в какой-нибудь паре метров друг от друга. Старшая дочь Малин еще спросила, почему от дяди так плохо пахнет. «Ты же знаешь, дети это могут!» «Продолжай!» Нора приготовилась слушать. «Собственно, это все. Они сошли на берег, и Малин забыла о нем, а потом увидела фотографию в газете. Тогда и вспомнила, что сидела рядом с этим мужчиной на пароме. Эва замолчала и обеспокоенно посмотрела на Нору. «Она уже звонила в полицию?» «Не думаю, она бы мне сказала. Считаешь, ей нужно поговорить с Томасом?» «Непременно», — ответила Нора, — «передай ей это обязательно». Томас сказал, что любое свидетельство важно. Они пытаются выяснить, где находился Юни накануне смерти. Твоя Малин случайно не видела, куда он направился с парома? «Не знаю», — ответила Эва. «Об этом я спросить не догадалась». Нора резко встала. «Пойдем, пора возвращаться. Нам нужно позвонить Томасу».